Эпилог «Мама, можно я поиграю в тайной комнате на минус третьем этаже?» В который раз за сегодня спросил у меня десятилетний сын. «Нет, Фред, и думать забудь про те комнаты», довольно резко ответила я. «Но ты же знаешь, что они мои», настаивал мальчик. «Знаю, и мне это не нравится. Единственные комнаты в особняке Азови, в которые я не могу зайти. «И ты решил именно там устроить себе игровую зону?» «Ну, там ничего плохого нет», — заверил Фред. «Ну, пожалуйста, мама!» «Альфред Блэк, прекрати сводить меня с ума! Сколько можно одно и то же? Вот скажи, что там такое, что тебя туда так тянет?» Как обычно, ответа я не дождалась, поэтому так и не сняла запрет на вход Фреда на минус третий этаж, что, конечно же, сильно расстраивало мальчика. Я настояла на том, чтобы сына назвать Альфредом. Майкл долго не соглашался, пока я не предложила в домашней обстановке сокращать имя сына до Фреда. Блэк не хотел принимать то, что у нашего сына душа моего бывшего мужа. Но ревность прошла мгновенно, с первой минуты, как Майкл взял на руки маленький пищащий комочек. Все решил момент, когда встретились тьма отца и сына. Именно тогда Майкл понял, что держит на руках свое продолжение, частичку себя. Он даже переставил кроватку новорожденного Фредди в нашу спальню и по ночам вставал к нему сам, менял пеленки, приносил мне накормление. Блэк стал лучшим отцом, о котором может только мечтать ребенок. Именно к нему Фред тянулся больше всего, ему доверял свои детские секреты. Сначала я сильно ревновала сына. Мне было обидно, почему мой некогда призрачный друг выбрал Майкла, а не меня. Но позже я поняла, это уже был не Альфред Азави, не то семейное привидение, каким был мой призрак. Это уже совершенно другой человек, Фред Блэк. Ревность ушла лишь, когда через два года после сына я родила дочку. Мы назвали ее Луизой. Вот кто стал для меня отдушиной и маленьким продолжением меня самой. За эти годы особняк Азови, который мы так и называли, так и остался нашим домом. Даже фамильный замок Блэков мы посещали лишь по необходимости, так тянуло домой. В дом полный тайн. Конечно, тайного там ничего не осталось, Майкл все перестроил и переделал. Он занял почти весь минус первый этаж. Сейчас там его рабочий кабинет, оружейная, бильярдная, спортивный зал. Я же забрала себе минус второй, перенесла туда мини-кинотеатр, доставшийся нам от заговорщиков. Зачем хорошему оборудованию пропадать? Так у нас появилось место для просмотра семейных кинофильмов. Как я люблю такие вечера, когда мы вчетвером вместе. Также на моем этаже я оборудовала танцевальный зал с зеркальными стенами. Лиззи почти с момента, как встала на ноги, начала танцевать и грезила балетом. Сейчас же ее просто не вытащить из зеркальной комнаты, где она постоянно разучивает какие-то движения. Новостью для меня стало то, что пять лет назад я решилась сама написать книгу. Сначала я доверилась только Майклу, затем Камме, которая давно уже стала моей подругой. С их поддержкой я издала первую книгу, затем вторую, и так у меня их уже семь. Я просто рассказываю истории из своего мира, переложенные на реалии Лобруса. Как оказалось, это совмещение получается очень интересным. Наверное, я бы больше книг написала, но у меня много времени занимает поисковая работа. Я нашла применение «Магии воды». Мы вместе с группой магов ищем новые оазисы, источники воды, которых в Лобрусе появляется все больше. Сейчас проблема воды уже не стоит так остро, во всяком случае всем хватает питьевой воды. Моются лобрусцы, конечно же, световой магией, для них так привычнее. Я же на минус третьем этаже создала для себя небольшой бассейн. Все же я маг воды, и она мне физически необходима. Майкл первое время сильно ругал меня за такое расточительство, но успокоился, когда понял, что я из небольшого стакана воды могу создать несколько кубов живительной влаги. Не сразу мне удалось затащить мужа купаться. Все же для него это непривычная стихия. Но через пару лет я приучила Майкла, а сейчас и детей, плавать в бассейне. Прошло уже одиннадцать лет с того дня, как мы побывали в водной купели Лобруса. С тех пор мы пару раз видели хранителя, он сам появлялся, когда ему что-то было нужно. Так однажды он сообщил, что почувствовал рождение новых хранителей. Сначала светлейший и сам не поверил в такое, ведь раньше хранителей создавали боги. Но, видимо, пришло время перемен. Мир понял, что одному хранителю тяжело усмотреть за всем и создал сам ему помощников. Так и получилось, что сейчас у нас четыре хранителя. Водный, огненный, воздушный и земной. Все как и раньше. Не сразу новые хранители войдут в силу, может быть, им для этого понадобится несколько веков. Но, наконец, появилась уверенность, что Лобрус в надежных руках. И скоро в некогда пустынном мире появятся леса, моря и океаны. Мы выполнили слово, данное Светлейшему. С помощью Чарльза по всей империи были созданы новые храмы, теперь уже посвященные хранителям. Это были особые места, где каждый нуждающийся мог получить помощь. Не знаю, хорошо ли это, но мы создали новый культ. А Пресветлая постепенно отошла на второй план. К ней также приходили люди, и она помогала им. Но она ассоциировалась у Лобрусцев с пустынным периодом. и это не очень хорошо сказывалось на богине. Я даже как-то услышала тихий вопрос. А почему Пресветлая не помогла Лобрусу с водой? Она не всесильна? Я же сама не раз думала над этим. Но, видимо, для Алисы Шагаровой был важнее роман, чем реальные жители мира, где она по счастливой случайности стала богиней. Мы с Пресветлой виделись очень редко, а мысленно я научилась закрываться от ее божественного вмешательства. Возможно, она и обижалась, но я хотела просто пожить своей жизнью, без приказов и повелений мнимой богини. Лишь однажды я открылась и позвала ее сама. Это было по просьбе Чарльза. Дело в том, что после трех лет заключения Лиам пропал прямо из закрытой одиночной камеры. Именно тогда Майкл вспомнил слова хранителя о брате Пресветлой и устроил мне настоящий допрос. Пришлось мне все рассказать, кто кем кому приходится и как попал в Лобрус. Некоторое время братья пребывали в шоке от моего рассказа. Но потом все же решили узнать, не причастны ли Пресветлая к пропаже Лиама. Но стоило мне снять блок, как я услышала взволнованное. «Помоги! Никита пропал!» Я не сразу поняла, что за Никита. Не ассоциировался он у меня с Лиамом. «Он не упресветлый, сообщил я братьям. «Она сама ищет его». «Значит, это Светлейший. Больше некому», — догадался Майкл. «С трудом нам удалось связаться с Хранителем. Он тогда был занят обучением своих новых братьев». «Все так. Я забрал то, что не должно было попадать в мой мир», — резко ответил Светлейший. «И все же я не уничтожил душу». Она в чистилище, и сколько там пробудет, неизвестно. Но если Пресветлой удалось исправить душу Альфреда Азови, то, может быть, получится и у нас, хотя тут случай посерьезней будет. Пресветлая тогда рыдала и молила, но хранитель остался непреклонен. Успокаивать Алису пришлось, конечно, мне. Но что уж тут поделаешь, раз я единственная могу с ней мысленно общаться. С тех пор я закрылась от присветлой тонким блоком, Подумала, вдруг что случится, у Алисы хватит сил сломать его. И все же раз в два месяца я прихожу в храм Пресветлый, чтобы удостовериться, что с ней все хорошо. И почему я беспокоюсь о богине? Но ведь благодаря ей я оказалась в этом мире. Уже за это можно ей сказать спасибо. — Родная, о чем задумалась? — услышала я тихий голос Майкла. — Мы не виделись целый день, жутко соскучилась по своему темному герцогу. «Вспоминала, как у нас все начиналось», — ответила я, нежность в объятиях мужа. «Неужели решила еще один роман написать? Уже нашу историю?» Дело в том, что именно этот момент я все же упустила, не рассказала, что попала в книгу. Почему-то не хотелось говорить любимому, что он всего лишь персонаж любовного романа. Почему-то не хотелось говорить любимому, что он всего лишь персонаж любовного романа. «Нет, этот роман я писать не буду. Эта история для меня слишком личная, чтобы описывать ее», — ответила я мужу. «Что же, не буду спорить. Думаю, ты права. Пусть персонажем романа будет кто-то другой, а не мы. Кстати, хочу сообщить тебе последние новости. Сегодня родился наследник престола, я стал дядей». «Но еще же рано!» — встрепенулась я. «Как себя чувствует Розалия?» «Насколько знаю, все хорошо». Чарльз умчался к новорожденному сыну прямо с Совета Министров. «После прислал мне Макс сообщение, что родился мальчик. Назвали Власиосом». «Наверное, уже объявили эту радостную новость». «Ты так ушла в свои мысли, что все пропустила», — с улыбкой добавил Майкл. С Чарльзом получилось почти так, как и хотела присветлая. Император действительно нашел свою судьбу в Академии Магии. Как ни удивительно, но его избранницей стала ближайшая подруга Аниты Кларк. Девушка была из хорошей семьи, не сильно богатой, но верной империи и императору. Не сразу молодым удалось понять, что они предназначены друг для друга. Свадебный ритуал они провели лишь после пары лет знакомства. Уже через год Розалия подарила Чарльзу дочь. Мы все радовались тогда вместе с императорской четой, и все же все понимали, империи нужен наследник. И вот, наконец, сегодня это случилось. «Знаешь, я рада за Чарльза. Он достоин быть счастливым», — проговорила я. «У тебя замечательный брат». «Я и сам ничего», — ухмыльнулся Блэк, покрывая мое лицо маленькими поцелуями. Как же я соскучился по своей темной герцогине. Майкл поднял меня, пересадил к себе на колени и уже настойчивее закрыл мой рот жарким поцелуем. Его руки заскользили по моему телу, все сильнее прижимая меня к себе. За прошедшие годы нам так и не удалось насытиться друг другом. Да, наверное, никогда и не насытимся. Для нас каждый раз как первый. Как же я рада, что когда-то попала в мир книги и встретила своего темного герцога, о котором мечтала, читая роман. Той же ночью в особняке Азави. Поздно ночью Альфред Блэк все же пробрался на минус третий этаж, в те комнаты, что так притягивали его. Фред и сам не понимал, почему пропал запрет на его посещение тайных этажей. И, конечно, как и положено настоящему искателю приключений, он все держал в тайне. Не знал же мальчик, что его душа когда-то стала частью их удивительного дома. И именно это послужило причиной того, что старый особняк пропускал маленького хозяина, куда не разрешает мать. Фред беспрепятственно открыл большую дверь и проскользнул внутрь комнаты. Мальчик облегченно выдохнул и подошел к огромному экрану. «Покажи мне тот город», — произнес Альфред Блэк, Немного отступил и сел прямо на пол, в ожидании затаив дыхание. Экран пошел рябью, и сквозь дымку появились очертания большого города. Блестящие на солнце высотки уходили ввысь, высоко в небе пролетел небольшой самолет. Фред знал, как он называется, он же прочитал все мамины книжки. Вот в кадр попал огромный парк с множеством деревьев, зеленой травой и круглым прудом. где резвились такие же мальчишки, как и он сам. Они весело кричали, плавали на перегонки, плескались и играли в мяч. Напротив пруда на скамейках сидели родители с На одной из них Фред заметил мужчину, похожего на его отца. Он что-то крикнул в сторону пруда, и оттуда выбежал мальчик, почти точная копия Фреда. Отец вытер сына, помог надеть шорты и футболку. И они пошли по тропинке, выложенной камнем, пока не встретили маленькую девочку, так похожую на Луизу, и красивую женщину, копию мамы Альфреда. Эту семью Фред видел довольно редко, почему-то именно они особенно нравились мальчику. Он догадался, что это копии его семьи из другого мира, и каждый раз радовался встрече с ними. Но больше всего Фреду нравилось просто наблюдать за другим миром, удивительным и притягательным одновременно. Как же им повезло жить в мире, где столько воды, где есть деревья, леса и животные в них. И именно тогда маленький мальчик дал себе обещание, что приблизит тот миг, когда и в Лобрусе появятся деревья, трава и много воды. Недаром он маг двух стихий «Тьмы и воды».